Однако же так и хочется спросить доморощенных стратегов наших, а где в том интрига? Кто сказал? Кто поверил, будто бы на войне нет места веселью, озорству, шутки? Многие важные вещи должны делать из целесообразности и практичности, но тогда бы мы перестали быть русскими». Ибо в самых непредвидных сюжетах исхитряется душа наша изобразить великое в смешном, а смешное углядеть во всем великом. Потому мы и не немцы, не англичане, не шведы, что есть у нас удивительная черта, не умеем мы жить скучно. И сию загадочность иноземцам никак не понять, потому боятся они нас и восхищаются. Нами. Краповицкий слово сдержал и недалеко, как на закате, важно сопроводил мою светлость в заветное сельцо. Собственно, села там как такового и не было. Так, усадьба с барским домом, на да три-четыре избы для прислуги. Хозяин визиту нашему показался весьма рад и с готовностью провел к себе в кабинет — дабы продемонстрировать всю разруху. Мы прошли чистенькими коридорами по благородным коврам, любуясь картинами в дорогих храмах коллекционным охотничьим оружием, развешенным по стенам, прямо в малюсенькую полутемную комнатку. Вот тут, должен признать, мы дружно вздрогнули. Внутри действительно царили разор и запустение». До потолка поднималась сломанная мебель, свисали полосы изорванных обоев, берели перья из перины, виднелись осколки битой посуды, и все это покрывал столетний слой затхлой пыли. Если здесь действительно хозяинчили французы, то сделали они это еще до рождения дедушки, бывшего подполковника. Наивный Храповицкий возмущенно цокал языком, Я тоже счел долгом сказать нечто утешительное. — Вы, господа, эти неприятельские мародеры порой так бесцеремонны, что просто жуть! — Не поверите ли, — раз завелся хозяин дома, — а ближайшие села злодеи заграбили еще обильнее. Уж я и так, и эдак, и помогаю, чем могу обездоленным. Скоро самому придет с померу идти. — Ай, так не дадите мне... «Расписку». «В чем?» — не понял я. «Ну, в том, что, виде бедственное положение мое, сим подтверждаете факт полного уничтожения захватчиками всякого имущества помещика Масленникова. Дельство несложное, а после войны мне с таковой бумагою и при дочи государевы предстать не зазорно. Небось казна восполнит, не кем-нибудь подписано, а самим Денисом Давыдовым». От восхитительнейшего хамства этого скользкого субъекта у меня онемел язык. В единый миг я был готов застрелить пройдоху, но вовремя вспомнил, какие у меня пистолеты. Нет, надобно доиграть комедию «Дефиниты». Ну что ж, если водички горячей для банного дня одолжите... Да с мокрой головой на мороз не выгоните тогда с утречка за кофе мы составим требуемый рапорт оставайтесь оставайтесь господа со всем моим удовольствием упоенно захлопотал изменник и проведя нас на кухню скрылся по делам своим как ты не так все это Днют да друг мой ну да. — Я про то, что составление рапортов всех специальные формулировки требует, — нехотя призадумался майор. А тут, на первый взгляд, явных признаков развоя и незаметно так уж. — Стыдитесь, ваш друг дал слово дворянина. — Я стыжусь, стыжусь. — Все одно не так как-то. Я мысленно перекрестился благодаря небеса за скорое прозрение Храповицкого. Мало ли, что могло пойти не по плану. Вдруг вдвоем отбиваться придется. Теперь-то уж точно ясно. Раз сомнения зародились, значит, в бою будет на моей стороне. Мы только-только выводили из печи три еще теплые картофелины, как подоспел хозяин. Я прошу в спальню, откуш, чем Бог послал. В смысле, тем, чего французы не доели?» Невинно пошутил я. Увы. Остроумность моей шутки выстрелила в холостую. Масленников лишь тяжко вздохнул, Смахивая на выжатые слезы. Харповицкий тайком сунул одну картофелину в карман, Остальные мне пришлось тащить к общему столу. В довольно ухоженной комнате Нас ожидала изысканная венская мебель, Стулья с изогнутыми ножками — На лакированном столике черный хлеб, луковица, и в довершении ужаса там же стояли граненые стопки и запотевший графинчик ай, ай, с топленым молоком. Застольный разговор велся в соответственной манере. Жемени и да жемени... Обводки не полслова. В тоске и утомлении я на минуточку прикрыл глаза и сам не заметил, как провалился в сон. Хорошо, хоть на этот раз он был предельно короткий и сумбурный. Темная комната, плетеные коврики на полу, маленький коптящий огонек в глинной плошке и узкоглазый человек в просторных восточных одеждах со смешной шапочкой на голове. «Мир тебе, и мир в тебе, сын мой!» «Э -э «Папа?» — не поверив, уточнил я. «Отец давно умер, но мало ли в каком воплощении возвращаются души мертвых». Человек склонил ко мне ухо, подумал и поправил. «Я имел в виду родство духовное, более высокое, на уровне единства помыслов». И слияния устремлений а, -а, а это значит мы с вами думаем об одном и том же нет после очередной заминки решил собеседник ты думаешь о выпивке а я о вечном на ну а тогда вы кто Мысли о вечном в мою голову приходили исключительно после выпивки, но этот тип, видимо, умел расслабляться иначе. — Имя мое — Конфуций. Я — древний мудрец, основатель популярного в Китае конфуцианского учения. — -о, о, вас тоже про прадедушка прислал! — он просил наставить тебя на путь истины. Но, мне кажется, твои души терзают сейчас другие страсти, слишком сильные и губительные для духовного поиска. — Ну, может быть. Мы тут вообще-то с одним мерзавцем разбираемся, — равнодушно поморщился я. — Мне надлежит дать тебе ценный совет по этому делу. — Только не это, — — Мы с ребятами уже обо всем договорились. — Но ты избрал неверную дорогу. Быть может, моя мудрость поможет увидеть свет и отделить его от сумерек, блуждания в которых... Ну, — Ну-ну-ну-ну-ну-ну, не надо, а? Не надо, не надо. Мы его просто арестуем. — Никого нельзя лишать свободы, ибо сказано отнявший час, да потеряет вечность. Чистый источник ищут только люди с незамутненной душой. Главное, чтобы наличие постоянных добродетелей с каждым поступком возрастало, и тогда жизненный цикл Вселенной выдвинет тебя на единый уровень с восприятием гармонии циклов как... Ой, прекратить подобное издевательство над психикой поэт партизана можно было лишь одним проверенным способом. Я изо всех сил ущипнул себя за ляжку и проснулся.